Глава восьмая. Успехов в бизнесе и первая государственная служба. Примерно тогда же люди начали жаловаться на недостаток бумажных денег. Если быть точным, в провинции было только 15 тысяч фунтов, и все они должны были скоро разойтись по рукам. Состоятельные жители были против любой дополнительной печати. Они вообще были против бумажных денег, с предвзятостью всех кредиторов, считая, что это обесценит деньги, как это произошло в Новой Англии. Мы обсудили этот вопрос в нашей хунте, где я выступал на стороне дополнительных бумажных денег, уверенный, что первая маленькая сумма, поступившая в 1723 году, сделала немало хорошего, увеличив объёмы торговли, трудоустройства и количество жителей провинции. Ведь теперь я видел, что во всех этих старых домах поселились люди, строилось много новых домов. Если моя память меня не изменяет, я помню, как шёл по улицам, жуя на ходу хлеб, а на большинстве домов на Авалтон-стрит между 2nd и Front Street висели надписи для аренды, и много таких же домов было на Честнат-стрит и других улицах. Всё это заставило меня думать, что жители города покидают его один за другим. Я так сильно втянулся в эти дебаты, что написал и напечатал анонимный памфлет под названием Природа и необходимость бумажных денег. Наша публика вообще восприняла его хорошо, но состоятельным людям он не понравился, ведь он увеличивал и подстрекал общее желание увеличить оборот денег. Однако, поскольку среди них не было хороших писателей, которые написали бы ответ на мой памфлет, их оппозиция со временем ослабевала, и большинство в мэрии проголосовало за решение. Мои друзья в мэрии, которые поняли, что я сыграл какую-то роль в этом вопросе, решили отблагодарить меня. На нём мою типографию для печати денег. Очень выгодно работаю, отличная возможность для меня. Это было ещё одной выгодой от моего умения писать. Рентабельность от этих денег стала со временем и опытом настолько очевидной, что никогда больше с тех пор не обсуждалась. Поэтому скоро количество бумажных денег выросло до 55 тысяч фунтов, а затем и до 80 тысяч в 1739 году. Впоследствии во время войны эта сумма выросла до 300 тысяч фунтов. Торговля, строительство и количество населения также выросли. Хотя теперь я думаю, что существует лимит, после которого увеличение количества денег может быть вредным. Вскоре после этого я получил через моего друга Гамильтона заказ на печать денег для Нью-Касла. Другую выгодную работу, как мне тогда думалось. Мелочи кажутся большим делом для тех, кто погряз в мелких делах. Эти заказы были для меня действительно большими преимуществами, ведь они были для меня огромным ободрением. Гамльтон обеспечил меня также печатью законов и бумаг для голосования от тогдашнего управления. И я выполнял схожие заказы до тех пор, пока продолжал заниматься этим делом. Теперь я открыл маленький канцелярский магазинчик. В нём я торговал наиболее точными из увиденных мной бланками всех видов, изготовлять которые мне помогал мой друг Брэйнтнал. У меня также была бумага, пергамент, книги и так далее. Некто Вайтмиш Компоновальщик, которого я знал по Лондону, замечательный работник, перешел теперь работать ко мне, и теперь постоянно и аккуратно работал. Я взял также ученика, сына Акилы Розы. Я полностью взял на себя руководство типографии. Для того, чтобы обеспечить себе хорошую репутацию ремесленника-торговца, я беспокоился о том, чтобы не только быть учеником. трудолюбивым и умелым, но и производить впечатление самой своей внешностью. Я хорошо одевался и никогда не посещал места отдыха, где собирались подозрительные компании. Я никогда не ходил на рыбалку или на охоту. Только книга иногда отвлекала меня от работы. Но это было редко, подальше от глаз и не могло стать причиной скандала. И чтобы показать, что я сам наслаждался плодами своего бизнеса, я иногда возил по улицам домой на тележке бумагу, купленную в магазинах. Такое поведение помогло мне произвести впечатление трудолюбивого и успешного молодого человека. И поскольку я вовремя платил за всё, что покупал, купцы, ввозившие канцелярию, стремились наперебой заиметь мои заказы. Другие же предлагали мне возить книги. Благодаря всему этому мои дела шли как по маслу. Межтем доверие к Кеймеру и его бизнесу падало с каждым днём. Наконец его заставили продать типографию, чтобы удвоить творить кредиторов. Он поехал на Барбадос и жил там несколько лет в большой бедности. Его ученик Дэвид Гария, которого я учил, работая у Кеймера, выкупил его материалы и обосновался на его месте в Филадельфии. Я сначала насторожился, усматривая в Гаре мощного конкурента, ведь его друзья были очень способными и заинтересованными ему помогать. Учитывая эти обстоятельства, мне предложил ему партнёрство, которое он к моему счастью с презрением отверг. Он был очень щеглавным, одевался как джентльмен, жил изысканно, много путешествовал за границу ради удовольствия и в конце концов влез в долги и запустил свой бизнес. После этого всякая удача его покинула. И не найдя ни единого лучшего решения, он вслед за Кеймером отправился на Барбадос, прихватив с собой типографию. Там этот ученик труду устроил своего бывшего мастера-подёнщика. Они часто ссорились, Гарри не влезал из долгов, и в конце концов был вынужден продать свои наборные формы и вернуться к сельской работе в Пенсильвании. Человек, который купил печатное оборудование Гарри труду устроил Кеймерра, чтобы тот работал на него. Однако через несколько лет Кеймер умер. Таким образом, Филадельфии не осталось ни одного конкурента, кроме старого Брентфорда. который был богатым и простым. Время от времени немного лениво занимался книгопечатанием, но не слишком заботился о своём бизнесе, несмотря на то, что у него в управлении был почтовый офис, а следовательно и больше возможности получать новости. Его газету считали лучше для размещения объявлений, чем мою. И потому объявлений у него было больше, чем у меня, вместе с тем и доходов, которые они давали. Дело в том, что хотя на самом деле я получал и расслал газеты по почте, широкой общественности это было неизвестно, потому что отправлял их, подкупая конных почтальонов, которые получали мои материалы тайно, так как Брэдфорд был настолько жесток, что запрещал к моему возмущению делать это. Его поведение казалось мне настолько низким, что впоследствии, оказавшись в его положении, я делал всё, чтобы не быть похожим на него. Я всё ещё продолжал общаться с Готфри, который жил в части моего дома с женой и детьми, и имел одну сторону для магазина стеклянных товаров. Но он мало работал, почти всегда занимаясь математикой. Мистер Готфри подыскал мне пару, дочь его родственников, и поэтому искала постоянно возможность свести нас вместе, пока я не начал серьёзно ухаживать за той девушкой. Ведь она была весьма пригоржая. Стрики поощряли меня постоянными приглашениями на ужин и оставляли нас вместе наедине, пока наконец не настала пора мне высказаться. Миссис Готфри согласилась быть посредником в нашем договоре. Я дал ей знать, что надеюсь получить за девушку столько денег, чтобы хватило выплатить все мои долги за типографию. Мне кажется, это было не более сотни фунтов тогда. Она, переговорив с родителями девушки, принесла мне их ответ. У них не было таких денег. Я ответил, что они могли бы заложить свой дом и получить ссуду. Через несколько дней я получил от них ответ. Они не одобряли нашу партию. Спросив Бредфорда, они получили информацию, что печатное дело не очень выгодный бизнес. Шрифты скоро изнашиваются, и нужно будет покупать новые. Они также узнали, что Кеймер и доктор Гарри провалились один за другим, и меня, скорее всего, ждёт такая же судьба. А потому мне было нане запрещено заходить в их дом и приближаться к их дочери. Это было чисто сердечное изменение чувств или фальшивка, рассчитанная на то, что мы зашли так далеко в нашей дружбе, что теперь было трудно отыскать дорогу назад. И заключили бы этот брак теперь при любых обстоятельствах, даже тайно от родителей, что дало бы им свободу поступать с деньгами по моему усмотрению. Это мне неизвестно. Однако я всё-таки склонен считать, что дело было в последнем, и возмутившись, решил больше не продолжать это дело. Миссис Годфри принесла мне после нескольких известий об их расположении и снова втянула бы меня в эту историю, но я бы удержал своё решение не иметь больше ничего общего с этой семьёй. Это возмутило супругов Готфри, мы рассорились, и они перебрались, оставив целый дом на меня. Я решил больше не брать соседей. Однако это дело заставило меня задуматься о браке. Я осмотрелся вокруг и решил завести знакомства в других местах. Впрочем, вскоре обнаружил, что печатников обычно считали бедными, и мне было нечего надеяться на жену с приданым. Разве турка за меня отдадут девушку, которая без приданого мне никогда не понравилась? Я продолжал дружеские и соседские отношения со старых знакомых с семьёй миссис Смит, которая хорошо ко мне относилась с тех пор, как я нанимал у них когда-то комнату. Они меня часто к себе приглашали и спрашивали помощи по тем или иным делам, где я иногда мог им подсобить. Я жалел бедную мисс Смит, которая в основном была угрюмой, редко была радостной и избегала любого общества. Я винил в её несчастье свои непостоянство. и легкомыслие, которым подвергся во время моего пребывания в Лондоне. Однако её мать была достаточно рассудительной, чтобы усматривать причины и несчастья дочери в её собственное поведение, а не моё. Вещь она сама помешала нашему бракосочетанию, выбрав другую пару в моё отсутствие. Наша взаимная симпатия возродилась, но теперь нашему союзу мешали серьёзные препятствия. Их союз с мужчиной на самом деле вроде считался недействительным. Говорили, что у него была первая женщина в Англии, но это трудно было проверить из-за такого большого расстояния. Кроме того, вроде бы были известия о его смерти, но и это было не точно. А потом, даже если бы это и было правдой, он оставил после себя кучу долгов, которые должен перенять тот, кто женится на его бывшей. Но, несмотря на все эти тяжелые препятствия, мы все уладили, и я взял ее в жены 1 сентября 1730 года. Никакие из тех проблем, которых мы опасались, с нами не произошли. Она оказалась хорошей и верной помощницей и много помогала мне в магазине. Мы процветали вместе и всегда стремились сделать всё для счастья друг друга. Поэтому я исправил свою огромную ошибку настолько хорошо, насколько мог. Примерно так даже наши клубные собрания проходили уже не в таверне, а в маленькой комнате мистера Грейса, отделённой в его доме именно для наших встреч. Однажды я предложил собрать вместе все наши книги, к которым мы частенько апеллировали при обсуждении. Как мне кажется, так нам было удобнее при необходимости сверяться с первоисточником, когда всё под рукой. К тому же, собрав книги вместе в общую библиотеку, у нас было бы и другое преимущество. Каждый смог бы пользоваться книгами другого, как если бы имел собственную большую библиотеку. Моё предложение всем понравилось, и мы заполнили часть комнаты книгами. Их количество оказалось не таким уж большим, как ожидалось. И хотя они принесли нам пользу, из-за неудобств, связанных с необходимостью ухода за книгами через год мы вынуждены были разделить коллекцию и забрать каждый свои обратно домой. И теперь я взялся за свой первый общественный проект подписную библиотеку. Не он написал предложение и привёл их в действие с помощью нашего писаря Брокдена, а при помощи своих друзей из хунты собрал 50 подписчиков, которые платили по 40 шelingen каждый в начале и по 10 шelingen в год в следующие 50 лет, предполагаемый срок, который должна была просуществовать наша компания. впоследствии, когда количество подписчиков увеличилось до 100, мы утвердили устав. Наша компания стала родоначальницей всех подписных библиотек в Северной Америке. которых сегодня существует уже невероятное количество. Она вскоре переросла в хороший самодостаточный проект, продолжающий расти. Эти библиотеки улучшили общую образованность американцев, позволив обычным торговцам и фермерам стать такими же умными, как большинство джентльменов других стран. И, возможно, они также в какой-то степени способствовали общему духу противостояния и борьбы колоний за свои права и привилегии. Вся история до сих пор была написана с намерениями, которые я изложил в начале. И повествует несколько небольших семейных историй, которые вряд ли будут интересны кому-то вне семьи. Продолжение этой книги было написано много лет спустя, согласно советам, содержащимся в этих письмах, и, следовательно, предназначено широкой публике. Революционные дела стали причиной перерыва моего писания. Продолжение истории моей жизни начаты в Пассе близ Парижа в 1784 году. Я уже давненько получил все письма, о которых упоминал выше. Однако я был слишком занят до настоящего времени для того, чтобы думать о выполнении просьб, которые в них содержались. Было бы гораздо лучше, если бы я находился дома среди моих бумаг. Это помогло бы моей памяти воссоздать даты. Но поскольку моё возвращение очевидно, и у меня теперь совсем мало свободного времени, то постараюсь вспомнить и записать всё, что смогу. А когда представится возможность попасть домой, смогу всё исправить и улучшить. Поскольку у меня здесь нет копии написанного ранее, я не знаю, упоминал ли в своей истории о средствах, на которые мне удалось основать Филадельфийскую публичную библиотеку, которая из маленького начинания теперь превратилась в значительное. Но несмотря на всё это, я до сих пор помню время, когда всё начиналось. 1730-е Поэтому начну здесь с истории о библиотеке, которую, возможно, позже вычеркну, если обнаружу, что повторился. Когда я переехал в Пенсильванию, там не было ни единого хорошего книжного магазина ни в одной из колоний к югу от Бостона. В Нью-Йорке и Филадельфии печатники на самом деле были скорее продавцами канцтоваров. Они только продавали бумагу, альманахи, баллады и несколько общих школьных книг. Сторонникам чтения приходилось заказывать себе книги из Англии. У каждого из членов хунты было несколько таких книг. Мы оставили таверну, где изначально собирались, и сняли комнату для наших встреч, в которую, согласно моему предложению, мы принесли все книги, чтобы они не только находились под рукой в случае необходимости, но и послужили общей пользе, поскольку каждому из нас будет позволено брать домой те экземпляры, которые он захочет. Мы и так и сделали. Мне некоторое время данное решение пришлось нам по душе. Увидев, насколько полезна была эта коллекция, я предложил сделать её более доступной и создать общественную подписную библиотеку. Я нарисовал план, написал правила, которые были необходимы, и нанял опытного юриста, мистера Чарльза Брокдена, чтобы тот сформулировал всё написанное в статьях договора, который мы бы оформляли и подписывали с каждым подписчиком, и который дальше платил бы стартовый взнос за первую покупку книг. и ежегодный взнос для увеличения наших книжных фондов. В Филадельфии тогда было так мало читателей, а большинство из нас были настолько бедны, что я, приложив немало усилий, не сумел найти более 50 человек. В основном это были молодые торговцы, которые готовы были платить 40 шиллингов каждый, а затем 10 шиллингов ежегодно за подписку. Мы начали с этой небольшой сметы — Завезли книги и открыли библиотеку, которая теперь работала один раз в неделю, день, в который читатели могли взять себе книги в обмен на вексель, которым они гарантировали, что заплатят двойную цену в случае невозврата книги. Вскоре учреждение доказало свою полезность, и другие города и провинции последовали нашему примеру. Благодаря взносам библиотеки росли. чтение входило в моду, и наши люди, не имея публичных развлечений, отвлекавших их внимание от учёбы, стали уделять больше времени книгам. За несколько лет иностранцы стали отмечать, что американцы лучше образованы и умнее людей соответствующего социального положения в других странах. Когда мы только собирались подписать упомянутый выше устав, долженствовавший связать нас и наших наследников на следующие 50 лет, наш юрист, мистер Брокдон, сказал нам: "Вы молодые люди. Ну, маловероятно, что кто-то из вас доживёт до того, как закончится срок, указанный в этом документе. Однако многие из нас всё ещё живы". А документ уже прекратил своё существование благодаря тому уставу, который начал компанию и предвещал ей вечную жизнь. Препятствия и нежелания, с которыми я столкнулся, пытаясь собрать подписчиков, вскоре заставили меня понять неуместность саморекламы как основателя данного проекта, поскольку это могло немного возвысить мою репутацию по сравнению с соседями, в то время как для реализации этого проекта нужна была их помощь. Поэтому, рассказывая о нашем проекте, я попытался отодвинуть собственную роль в нём так далеко, как только мог, рассказывая скорее об инициативе моих друзей, которые попросили меня обойти вокруг и предложить её всем, кто, как они считали, любит читать. И так моё дело пошло более гладко, и далее я вёл свои дела именно так. Имея за спиной многочисленные успехи, могу от души рекомендовать такой подход. Немного пожертвовав своей нынешней славой, вы получите вознаграждение сполна потом. Если возникнет малейшее сомнение, кому на самом деле принадлежит первенство и кто то более падки к славе, чем вы, присвоит её себе, тогда и зависть отдаст вам должное, ощипав присвоенные перья и вернув их настоящему владельцу. Эта библиотека стала для меня инструментом постоянного самосовершенствования и обучения, на которое я выделял ежедневно час или два. И этого в определённой степени восполнил недостаток моего образования, который мой отец хотел мне дать. Чтение было единственным развлечением, которое я себе позволял. У меня не было времени на поверные игры или другие фигли. Я продолжал неутомимо и тяжело работать над своим делом, как оно того требовало. У меня были долги из-за моей типографии, а также молодая семья, которой вскоре придётся позаботиться об образовании детей. А ещё я должен был конкурировать в этом бизнесе с двумя другими печатниками, которые начали своё дело до меня. Однако моё положение становилось с каждым днём всё лучше. Я продолжал практиковать свои трудовые привычки, вспоминая, как мой отец, когда я был мальчиком, среди всего прочего часто повторял поговорку Соломона: "Ты встречал мастера своего дела, он будет служить царю, но не будет служить простым людям". Я себе эту поговорку трактовал так, что трудолюбие было способом получения богатства и признания. И это поощряло меня, хотя я никогда и не думал, что когда-нибудь смогу стоять перед королями. Но именно это вскоре и случилось. Я стоял перед Питцю, а с одним из них, королём Дании, даже имел честь сидеть за обеденным столом. У нас есть английская пословица, которая гласит: "Если хочешь приуспеть, проси об этом свою жену". Мне очень повезло, что моя жена была так же настроена на труд, как и я. Она с радостью помогала мне в моём деле. составляя и прошивая фолианты, присматривая за магазином, покупая старые полотна для изготовления бумаги и многое другое. Мы совсем не держали ленивых слуг. Наш стол был постным и простым, а наша мебель дешёвой. На завтрак, например, у меня долго были только хлеб с молоком, никакого чая. И я ел его оловянной ложкой из глиняной миски ценой в 2 пенни. Однако вот как в нашу семью вошла, несмотря на мою принципиальность, роскошь. Однажды Когда жена позвала меня к завтраку, я увидел на столе свою привычную пищу в фарфоровой миске с серебряной ложкой. Их купила для меня без моего ведома моя супруга. Они стоили баснословно дорого 23 шиллинга. Свою покупку она оправдала единственным аргументом. Она подумала, что её муж заслуживает серебряную ложку и фарфоровую миску не менее, чем его соседи. Так в нашем доме впервые появились тарелки из фарфора. количество которых потом с течением лет и ростом нашей состоятельности постепенно увеличивалось. И их стоимость оценивалась в несколько сотен фунтов. Меня воспитали согласно религиозным канонам пресвитерианства. Но несмотря на то, что некоторые догмы этого вероисповедания, как, например, неизбывные законы Божьи и избранность осуждения и так далее, казались мне непонятными, а порой и сомнительными, я рано отказался от публичных собраний секты. взяв привычку учиться по воскресеньям, и в моей жизни всегда было место религиозным принципам. Я, например, никогда не сомневался в существовании Бога, в том, что он создал мир и руководил им своим провидением, что наиболее милым для богослужения является творить добро людям, что наши души бессмертны, и что за все наши злодеяния мы понесём наказание, а добродетель будет вознаграждена здесь или после нашего бытия. Я считаю эти принципы важными в любой религии, и поскольку их можно найти во всех вероисповеданиях, которые есть в нашей стране, я их все уважаю, хотя в разной степени, ведь они мне кажутся более или менее перемешанными с другими вещами, которые не имеют ничего общего с желанием вдохновлять, помогать или развивать мораль. Речь идет о тех вещах, которые разделяют нас и превращают во врагов — это уважение ко всем мирам. И мысль о том, что даже худшее может дать хороший эффект, заставила меня избегать любых разговоров, которые могли бы заставить моего собеседника изменить своё мнение относительно собственной религии. И когда население нашей провинции стало расти, и люди стали возводить новые места для священнослужений, которые обычно сооружались за счёт добровольных взносов, я никогда не вносил туда свою лепту, какой бы ни была их секта. Хотя я не часто посещаю богослужения, у меня всё же сложилось мнение относительно их уместности и полезности, особенно когда их должным образом проводят. Я регулярно плачу мой ежегодный взнос в поддержку единого пресвитерианского епископа и собраний здесь, в Филадельфии. Он когда-то приходил ко мне с дружественными визитами и призывал меня посещать его служения. Иногда я действительно ходил туда, как-то даже пять воскресений подряд. Был бы он, по моему мнению, хорошим священником. Я, наверное, продолжал бы ходить на его службы, несмотря на то, что воскресенье отводил для своего досуга, чтения и образования. Как правило, его дискуссы были либо полемикой, либо объяснениями своеобразных доктрин нашей секты, и были для меня всегда слишком сухими, скучными и неразборчивыми, поскольку не прибивали никаких моральных принципов. Епископ скорее беспокоился о том, чтобы мы были хорошими пресветрианцами, а не людьми и гражданами. Наконец, однажды он процитировал отрывок из четвёртой главы от Филиппийцев, Наконец, братья мои, истинным есть только то, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, если только добродетель и похвала о том помышляйте. И здесь я ожидал, что проповедь, в которую прогремел такой текст, не может обойтись без поучений и морали. Однако он ограничился лишь пятью пунктами из всего, что имел в виду апостол, а именно: первое почитай день субботний, второе Читай старательно Святое Писание. Третье – прилежно посещай все служения твоей церкви. Четвертое – причащайся святым причастием. Пятое – уважай служителей Бога. Это все, безусловно, хорошие вещи, но они не были теми хорошими вещами, о которых я надеялся услышать от него, несмотря на процитированный отрывок. С тех пор я разуверился во встречах с ним. Его проповеди меня отталкивали, и я больше на них не знал. не приходил. За несколько лет до этого я написал собственную маленькую литургию, вариант молитвы для моего собственного частного использования в 1728 году под названием Основа веры и религии. Я вернулся к её использованию и больше не ходил на публичные собрания. Возможно, моё поведение заслуживает осуждения, но я оставляю этот рассказ здесь, не пытаясь за неё извиниться. Наконец, моя цель в этом рассказе рассказывать факты, а не извиняться за них.